а кому охота лезть в чужие разборки этот раз меня противно а вот ты дорогой мог бы дать информацию проверенную почти точную и должен был дать но нет пришёл что гордый слущен засадохом львом чем живой собачкой ты хоть представляешь что они с ним сделают представляет и надеется даже нет для таких надежды умирает остаётся голый расчёт так точнее Тебе ведь плевать сядет он или сдохнет, так? Тебе и думать не хочется, что он ни при чем. Надежда вырнула и дернула за руку Димочку, пришлось повернуться к ней лицом, сказала: какая разница, при чем он или нет, что это меняет? Ничего. Он, он должен уйти, а я остаться, и только тогда ты, Димочка получит свой гонорар. Ведьма, настоящий договор составлен по правилам. Подмахни, ответь пусть так, ничего не стоит, и свина за ту и душонку приличный и даже очень. Честно будь, на квартиру свою от этой жизни не заработаешь, а до самой смерти в общаге торчать. И ведь тебе не нравится уклад, раздражает. Так может стоит избавиться от двух проблем одним махом? С кем случался твой подруга? Был ли у неё любовник, кроме того, который за любой свой платит? Может, в последнее время за ней что-то странное замечалось, чего прежде не было? Наденька высунула руку и зонтик забрала. Дуракти, драко мы помрёшь. А я без твоей помощи справлюсь сама. Вот увидишь. По его лицу не пролитыми слезами скользили капли дождя. Извини, сказал Димоч, он и сам не знал, за что именно извиняется. А потом позвонил Лад. Сидели в комнате, две кровати, одна со скатанным матрасом и обнаженными пружинами, вторая под грудой шмоток. Шкаф соседу Лиз, высиляясь, а новый Димка так и не досужился приобрести. Стол, компьютер, холодильник, бедность. за которую тут стало стыдно, будто это он Димка сам себе такую судьбу выбрал. А была бы своя квартира. Смотри, Лад сдвинул стопку книг и тетрадей, которые Димка уже неделю собирался разобрать и большей части отправить в мусор. Достал из кармана фотографию и положил. Сел на стул и поморщился. Чего ремонт не сделаешь. А на фига. Какое ему дело до Димкиного жилища? Его, между прочим, не звали, сам напросился на нейтральной территории по делу. Прем собаки ему снобу, а не дело. Слева из-за стены ударила музыка. Хотя ты прав, не мое дело, извини. Так вот это Мишка, Михаил Курасьев. Он появился в деревне вместе с Алёнкой, но короче, когда ты сказал про Серафиму, я вспомнил. Она учительницей была. Нет, не у меня. Я-то только на лето там появлялся, а вот Мишка из местных. Стены забарабанили, заорали матом, уф, безталкувый ходит. Короче, если сначала. То Мишкин отец бросил их мать и ушёл к другой, про которую и поговорили, что она ведьма. А майстер сошла с ума и подожгла дом. Погибли все, кроме Мишки. Ведьма же эта после повесилась или её повесили. Вот такие пироги. Он выдохнул и руку поднял, только собираясь перекреститься, но вместо этого взял фотографии и потянул Димычу. Моя служба и других проверила из тех, которых ты в ресторане называл. Они все когда-то в ширцах жили, понимаешь? А если не сами-то родители у студентки той Маша, известной салавой баба. Номерла пароль от назад, хотя дочка говорит, что в неё родилась. Думаю, он и заменил. Музыка прокатал эту злость стены смывая слова, и смысл сказанного доходил до Димыча медленно. Не верилось, что вот этот это вот ненормальный тип взял и просто так высыпал связь, которую Димыч пытался нащупать. Я знал, где искать примерившаяся к залулад. Я подозревал, что дело не в ведьмах, а в том, кому ведьма мерещится. Тот, кто ещё не пострадал от них. Или ещё пострадаете, согласившись на заманчивое предложение обменять душу на квартиру, чёрт. Да заткнёшься ты или нет. Дверь пинком распахнулась, пьяный взгляд зашарил по комнате. А, это извини, Димоч. Через пару секунд заколотили в соседнюю дверь, началась ругань, грозящая перейти в драку. Да уж, дьявол точно знает, когда же что пытаться спрыгнуть с крючка. Ты думаешь, что это он Димач отгоняй сомнение, взял снимок. Мачишка лысый, а полыж где в доме вред головы не давал, хотя ему часто советовали, чтоб шей избежать. Уши блины приклеились к лобастой голове. Его небо здразнили, точно дразнили, а дать сдачи селёнка не хватило. Только уставленный бывает такой ненавидящий взгляд. Ты мне не веришь, констатировал лат. Право твоё, но ты хотя бы проверь, потом сочтёмся. Прозвучало приказом. Конечно, проверь, подведи гипотезу, сделай так, чтобы этот незнакомый Димочу человек оказался за решёткой. Изо взамен тебе что-нибудь предложит. Будь я вламно, много вариантов найдётся и для тебя, Димоч, подходящий. Он морился, истово и страстно избавляясь от сомнений. Он плакал, не видя, как слёзы смывают с лица пыль и мел.